Глава третья. Обычные подозреваемые. От поездки в экипаже Робин отказался. «Оставьте его тут, за ним приглядят. К нам кто только не приезжает». По ближайшей улочке мы начали подниматься вверх по холму прямо к нависающему над городом замку. Я еще ни разу не подходил к нему так близко и только сейчас заметил хаотичную смесь архитектурных стилей. Из-за крепких стен выглядывали и средневековая башня, и готический собор, и совсем новенькая георгианская капелла. Эта часть города понравилась мне больше, чем все прочие, которые я видел. Ряд чистых аккуратных особняков напоминал родной Лондон. Похоже, то же самое как раз не нравилось Молли и Робину. Они озирались с неприязнью, причина которой была ясна, так что расспрашивать я не стал. Заведут в ответ волынку про то, как британцы захватили их землю и понастроили особняков в своем стиле вместо унылейших ирландских домов из грубого камня. «Давно работаете в газете?» — громко спросил я у Робина. Мне надоело слушать, как эти двое перешептываются с такими лицами, будто обсуждают самую увлекательную тему в мире. «Три года», — ответил Робин, явно недовольный тем, что я прервал его секретную беседу с Молли но меня недолюбливают, так что по службе я не очень-то продвинулся. В газете принято со всеми дружить, ходить в паб на собачьи бега, а я в компанию не вписываюсь. Но до сегодня у меня есть шанс сделать хороший материал про то, как живется злодею барону». «Что он такого натворил?» поинтересовалась Молли, не отводя глаз от Робина. «Предал Родину!» — пафосно ответил Робин. «Особняк, перед которым мы остановились...» показался мне очаровательным. За элегантной оградой новенькое здание, построенное лет тридцать назад не больше, вокруг него опрятный сад. Ужасно, что девушка в белой шляпке больше сюда не вернется. Солнце сияло так тепло и приветливо, замечательный день, чтобы быть живым. Я позвонил в колокольчик у ворот, продолжая разглядывать дом. Мне представлялось, что в жилище Юная хозяйка, которого трагически погибла всего часов пять назад, будет куда более шумно. Полиция, экипаж родичей, приехавших выразить соболезнования, карета врача для убитой горем семьи. Но вокруг царила тишина. Может быть, хозяева в отъезде? Тут дверь открылась, и на порог вышел молодой слуга. Ливрея на нем была пышная, а вот с чертами лица не повезло, большие уши, Широко расставленные глаза, некрасивые, как троль Слуга обвел нас ничего не выражающим взглядом, сделал шаг обратно в дом и закрыл дверь. Я задохнулся от возмущения. Какая наглость! Видимо, хозяев и правда нет дома, раз слуги так распустились. Я снова позвонил в колокольчик, слуга снова выглянул. Нас разделяли ярдов тридцать ухоженного сада, но я надеялся, он разглядит, что я одет как джентльмен». Слуга заколебался, но все же пошел к воротам. «Ну неужели?» «Добрый день», — начал я и осекся. «Нет, в этом доме он вовсе не добрый». «Барон дома?» «Дома», — с подозрением ответил слуга, остановившись посреди дорожки. «Но никого не примет». «Он уже знает, что случилось?» — осторожно спросил я как не хочется быть тем, кто принесет трагическую весть. «Знает. Констебль приходил пару часов назад», — сухо ответил слуга. «Прошу вас прийти в другой раз, барон скорбит». И тут я понял, что привлекло мое внимание в его речи. Он говорил безместного акцента, знакомое, приятное слуху произношение. «Вы англичанин?» — с надеждой спросил я. «Да. А вам что?» «Зато земляк, послушайте, я ведь тоже англичанин. Умоляю, впустите нас». Слуга заколебался. «Раньше я вас не видел. Вряд ли вы из друзей барона. Да что за подозрительность. Распоряжается, как у себя дома, а ведь должен просто пригласить меня зайти. Думаю, вам нужно впустить меня. А я думаю, вы просто любопытный зевака. Уж я-то знаю, как барона в городе не любят». «С чего мне верить, что кто-то решил ему помочь?» В обычный день я бы кипел от негодования от его наглой речи, но близость смерти заставила меня проглотить возмущение и сдержанно ответить. «Вы ошибаетесь, я пришел с добрыми намерениями». «А эти двое?» Я покосился на Молли и Робина. Те уже вернулись к своим переговорам в полголоса. «Мои слуги». Я втиснулся между ними, чтобы прервать их возмутительно тихую беседу. Они помогают мне ходить, я слаб здоровьем. Ноги у меня притворно подкосились, и я пошатнулся, надеясь, что этой парочке достанет ума подхватить меня, прежде чем я упаду. Подхватили. Для убедительности я даже выронил из слабеющей руки цилиндр. Мне трудно стоять так долго. Я всем весом обвис на крепко державших меня под локти руках и я не пришел бы, если б не срочная необходимость поговорить с господином бароном. Исхудавшее тело и бледное лицо определенно сыграли мне на руку. Слуга еще раз оглядел меня, подошел к воротам и отпер их. Победа! — Видите, я совсем ослаб, — приказал я Молли и Робину, — и поднимите мой цилиндр. Молли вздохнула и потащила меня к дому, а Робин принялся ловить мой цилиндр, который ветер покатил вниз по холму. Как бы я хотел, чтобы Робин бежал за ним до соседнего города и обратно не вернулся. Интерьеры, как и одежда, могут многое сказать о своих владельцах. Пока нас вели через Анфиладу комнат, я заметил, обстановка дорогая, но устаревшая, словно на календаре Начало века, а не 1837 год. Видимо, особняк был пожалован хозяину в то же время, когда мой отец получил свой после войны за присоединение Ирландии и тягостно напоминал дом моего детства. До того, как меня убили, я мечтал заново его обставить и читал в журналах, что сейчас в моде. Обои синих или зеленых оттенков с простыми узорами, мебель нагнутых ножках, шелковые ширмы, побольше пространства и воздуха в интерьерах. А тут, так далеко от родного дома, меня окружала знакомая картина, тяжелые бархатные шторы, повсюду балдахины и драпировки, громоздкая темная мебель. Мода в интерьерах, конечно, меняется не столь стремительно, как в одежде, но все же на дворе прогрессивный девятнадцатый век и тридцать лет — большой срок». В гостиной, куда нас привели, горе семьи стало очевидно. На столах — траурные скатерти, зеркало закрыто черной тканью, в кресле, глядя в камин, сидел седой мужчина, очевидно, хозяин дома. Он еще не повернулся, а мне уже стало не по себе. В нем была заметна военная выправка, и одет он был так, как одевались лет десять назад, такие же сюртуки — носил мой отец, который никогда не гнался за мотой. У меня возникло душное неприятное чувство, что круг замкнулся, и я снова дома, там, где был убит, а потом одинок бродил по темным коридорам. Мужчина у камина обернулся и растерянно оглядел на Смолли, так, словно никто еще не приходил выразить ему соболезнований, и он искренне не понимал, что мы забыли в его доме. Барон мягко позвал слуга, джентльмен пришел посочувствовать вашему горю. Вот так я впервые в жизни увидел ирландского аристократа. На вид он мало чем отличался от английского, никакого местного колорита, да и на злодея, которого описал Робин, он не очень-то походил. Седой, аккуратный, гладко выбритый лицо немного помятое, словно он то ли спал, то ли плакал, то ли выпил лишнего. «А, может быть, все вместе?» «Кто вы?» — хрипло спросил он. «Я...» От того, сколько знакомого было в этом доме и его хозяине, я сбился с мысли и позабыл все, что собирался сказать. «Меня зовут Джон Гленгал. Я граф. Хочу выразить вам глубочайшее... Граф? Я вас не знаю, вы из Британии?» перебил он. Я кивнул, и он всем телом развернулся ко мне. «А каков ваш годовой доход?» «Ничего себе вопрос!» Тут барон заметил, что я опираюсь на руку Молли и предложил мне сесть. Я с благодарностью опустился в кресло напротив него и жестом велел Молли отойти. Кто поверит, что она служанка, если она будет стоять у меня над душой?» Я сразу покосился на Молли, чтобы узнать, не обиделась ли она на эту игру. Но она чинно встала к стене и кивнула мне, дескать, продолжайте. Признаться, точные цифры моего дохода мне неизвестны. У меня достаточно денег на любые причуды, но мне еще нет восемнадцати, и я пока не могу распоряжаться, а когда вам исполнится восемнадцать? Этим летом? — ответил я впервые с момента своей смерти, вспомнив об этом. «Интересно, почему в столь трагических обстоятельствах мы обсуждаем мой день рождения?» «И даже ваш слуга умеет писать», — пробормотал барон. «Наверное, вы из самого Лондона». Я медленно обернулся. Робин успел просочиться в комнату, положить мой цилиндр на столик, вытащить маленькую книжечку и начать что-то в нее записывать, скрипя походным пером. Встал он рядом с Молли, куда ближе, чем я посчитал бы приличным для едва знакомых мужчины и женщины. Я сурово глянул на свой цилиндр. Но почему он не услышал мой приказ катиться до самого Галлоуэя? «Мой слуга тоже англичанин», — прибавил барон но, признаться, неграмотный. Тут я заметил, что некрасивый слуга не ушел, стоял у дальней стены, вытянувшись в струнку, и по его глазам я видел, он ловит каждое слово. Раньше я бы на него и внимания не обратил, слуги — это все-таки люди другого сорта, но последние месяцы научили меня не сбрасывать простой люд со счетов. Но вернемся к нашей беседе. Барон подался ближе ко мне, не вставая с кресла. «Уже летом вы сможете распоряжаться своими деньгами, и у такого жениха, конечно, найдутся невесты и в Лондоне. Но бьюсь об заклад, такой красавицы, как моя Нэнси, вам не найти». «Ах, так вот к чему он клонит. Видимо, у него есть и другие дочери, кроме погибшей Элизабет. Мой безошибочный компас общественного положения указывал, что ирландский барон Это, конечно, гораздо ниже, чем британский граф, и неудивительно, что он не прочь со мной породниться. Конечно, приятно то, что кто-то, наконец, оценил мой высокий титул. Моральный компас, однако, указывал, что барон выбрал неподходящий момент для таких размышлений. Даже если у него великое множество детей, гибель дочери все равно трагедия, и его черствость меня покоробила». Я промямлил что-то невразумительное, но барон меня не услышал, потому что в этот момент к нему скользнул слуга, наклонился и глухим напряженным голосом произнес «Барон, этот джентльмен выглядит подозрительно. Вы уверены, что можно верить ему на слово?» Я чуть не подскочил от неожиданности. «Ничего себе вольность! Слугу, который имеет дерзость давать хозяину советы, надо гнать в зашей!» Барон, судя по всему, был того же мнения. Он возмущенно выпрямился и глянул на меня, слышал я или нет. «Единственная цель моего визита — выразить свои искренние соболезнования», — мирно произнес я. «Бедная Элизабет, что же произошло?» «Трагическая случайность», — горько ответил барон. «Какой-то вор решил ее ограбить на ярмарке и...» У нее ведь было с собой так немного. Ограбить. Я вспомнил, когда мы с Молли только подбежали к упавшей девушке, рядом валялся оброненный ею кошелек. А вот когда я подошел второй раз, кошелька уже не было. Но даже если его потом утащили, погибла она не из-за денег. Когда убегал человек в синей шляпе, кошелек лежал на мостовой. Я видел ее на ярмарке. Слуга продолжал сверлить меня взглядом, я чувствовал потребность объясниться. Я тоже был там со слугами. Возможно, графу на рынке не место, но этот сладкий запах земляники, веселье музыка. И я заметил там вашу дочь. Она была одна, но мне показалось, она кого-то ищет. Дальнейшего я не видел. Барон замотал головой, показывая, что не желает меня слушать. «Она никого не искала, просто хотела сходить за земляникой. Лем, подай гостям чаю!» Слуга не двигался, продолжая таращиться на нас. А я-то в Лондоне еще жаловался на недостатки своих слуг-стариков. Барон же тем временем вытер глаза и твердо вернулся к намеченному курсу. «Нэнси очень музыкально, прекрасно играет на фортепиано». «Мы скорбим об утрате, но надо жить дальше. Я перенес много потерь, и знаю, время залечит раны». Он посмотрел на меня почти умоляюще. «Нэнси любит стихи, романы, может поддержать самую изысканную беседу». «О!» Я растерялся от его натиска. «Дело в том, что я болен. Вы слишком тактичны, чтобы показать это, но уверен, «Вы заметили мою болезненную худобу. Такой слабый здоровьем человек, как я, не имеет морального права думать о женитьбе». «Я надеялся, это положит разговору конец. Кому охота выдать дочь за развалину, но не тут-то было?» «Уверен, это не станет препятствием для юных сердец», — твердо заявил барон. «Лем, приведи Нэнси, а потом подай чай». Лем не сделал ни шагу и внезапно обрел поддержку, откуда не ждали. «Мне кажется, это низко», — звонко произнесла Молли. «Ваша Нэнси сестру потеряла, а вы ее сватаете?» Барон гневно обернулся к ней. «Я тоже». Молли и Робин по-прежнему стояли очень близко, и Робин что-то записывал в книжечку. «Граф, прошу простить, но ваша служанка...» пролепетал барон. «Это возмутительно». «Я с вами согласен», — сверля Молли взглядом, поддакнул я. «Сами знаете, какими бывают слуги. Я ее держу только потому, что она сильна как мол. Молли, подожди меня на улице». Тут я подумал, что это вряд ли поможет мне завоевать ее сердце. Но обида на то, как быстро они спелись с Робином, в эту секунду была сильнее мечты о взаимности. Робин тоже сделал шаг к двери. «А ты останься!» — мстительно сказал я. «Иначе кто поможет мне встать?» Робин неохотно остановился, гневно поглядывая на барона. «Интересно, за что он его ненавидит, если они даже не знакомы?» «Сам меня выведешь, что ли?» — дерзко глянув на Лема, сказала Молли. «А то заблужусь тут у вас и неизвестно еще куда забреду». Лем хмуро покорился. Они с Молли вышли, и я удовлетворенно поерзал в кресле. Ну вот, теперь никаких заигрываний за моей спиной. Чтобы прервать своднические поползновения барона, я начал бурно восхищаться интерьерами. Лема что-то долго не было. Уж не подралась ли с ним Молли по пути? Я ловил каждый звук, но в доме стояла тишина. Наконец, прервав мои восхваления шторы подушек, вернулся лем на котором я не заметил никаких следов драки. «А теперь приведи Нэнси», — велел барон, который о своем приказе, увы, не забыл. «Не думай, что мисс Нэнси сейчас готова кого-то видеть», — отрезал Лем. Граф возрился на своего непутевого слугу так, будто заговорил о мебели. «Простите, граф, не представляю, что с Лемом обычно он так себя не ведет» но если не исправиться, придется его уволить». Он многозначительно посмотрел на Лема. Тот поклонился и натянуто произнес «Сейчас все исполню». Лем выскользнул за дверь, а я вдруг кое-что понял об обороне Преклонение перед всем английским, интерьер без намека на Ирландию, дом поблизости от замка, где заседает британское колониальное правительство, интерьер в стиле начале века. «Вы сражались в Англо-Ирландской войне на стороне англичан», — выпалил я. И потому, как дернулся рот барона, понял — попал. «Вам дали титул и этот дом тогда же, когда моему отцу», — прошептал я, сразу после войны, за заслуги перед британским правительством. Я не видел в этом ничего предосудительного, но барон взглянул на меня так, словно я улечил его в чем-то постыдном. «Наш дом предстал перед вами не в лучшем виде», сухо произнес он, взяв себя в руки. «Но я уверен, моя дочь вас очарует». Я не принял его слова всерьез. Родители всегда расхваливают своих чад, даже без всяких на то оснований. Но тут в комнату вошла Нэнси, и я замер как громом пораженный. Мне показалось, что девушка, которая на моих глазах погибла на площади, вернулась к жизни, но сразу стало ясно, увы, непоправимое не исправить. Просто у сестер совершенно одинаковые лица, нежные, тонкие, в обрамлении светлых волос, и фигура прекрасная, стройная, царственно высокая. Я поднялся на ноги, Забыв, что по легенде не могу встать без посторонней помощи, ну да ладно, такая красота поднимает на ноги даже больных. «Мисс Нэнси», — сдавленно проговорил я и сделал шаг навстречу, «сочувствую вашей утрате». Нэнси, в свою очередь, тоже замерла, как громом пораженная. Я не стал тешить себя надеждой, что это знак любви с первого взгляда. «Может быть, женщины особенно тонко чувствуют жизнь, и она догадалась, что я мертв?» «Моя дорогая, познакомься», — встрял барон, «потому что Нэнси продолжала потрясенно таращиться на меня. Граф пришел выразить нам свои соболезнования. Он из Лондона, замечательный молодой человек». Нэнси сглотнула, и у меня в голове мелькнули сразу три мысли. Первая. Она может что-то знать. С кем бы еще Элизабет поделилась своими тайнами, как не с сестрой-близняшкой? Вторая. Убийца выбирает поразительно красивых женщин. Блондинка из Ливерпуля, девушка, которую я спас на площади месяц назад, и Элизабет, как две капли воды, похожие на Нэнси, что ему сделали все эти совершенные творения природы? Третья. Вот таких невест я привлекал бы, «Если бы не погиб, такой была бы моя жизнь. Знакомство с бледными дочерями барона в гостиных. Такой невесте обрадовалась бы моя мама, будь она жива». Подхваченный ураганом этих мыслей, я подошел к Нэнси Диксби. Собирался поцеловать ей руку, но вовремя вспомнил, как холодны мои губы, и ограничился поклоном. «Садитесь, прошу», — тихо сказал я. Она послушно прошла за мной и одеревенела опустилась на краешек дивана. Я покосился на остальных. Лием вытянулся у стены как солдат. Робин изучал Нэнси оценивающим взглядом, неожиданно острым для такого болтуна. Меня кольнуло подозрение. А что, если он не такой уж и простак? Что, если у него есть какие-то тайные причины быть здесь, о которых он мне, конечно, не сообщит? «Я не просто гость, я сыщик», — в порыве вдохновения тихо сказал я Нэнси. «Мне очень нужен был союзник, и если кто-то здесь мог мне помочь, так это сестра убитой. И я клянусь вам, найти убийцу Элизабет — главная цель моей жизни». Нэнси отрывисто кивнула и прижала ладони к груди, словно пыталась унять бешено колотящееся сердце. «А другие братья и сестры у вас есть?» Она качнула головой. «Знаете, кто мог желать Элизабет зла?» Нэнси снова качнула головой, только в этот раз немного заколебалась. «Она точно что-то знает. Но как же выяснить у нее правду?» Идеальное лицо Нэнси подсказало мне мысль о том, что могло привести на площадь еще одну красавицу, ее сестру. В порыве вдохновения я склонился к Нэнси и с чувством прочел. Когда в измученную грудь вонзались ненависть и стрелы, лишь ты во тьме звездой блестела и мне указывала путь. Все той же верой встретил я тебя в дни бедствий погибая, и мир, где есть душа такая, уж не пустыня для меня». Губы у Нэнси дрогнули, и она впервые взглянула на меня, а не на стену. «Вы придумали это на ходу?» «Какие великолепные стихи!» — восхитился барон. «Правда, Нэнси?» «Это Байрон написал не вы», — хрипло ответила она. «Ого! Не думал, что женщина, да еще в Ирландии, способна узнать стихи великого Байрона. Признаться, я и правда собирался выдать их за свои, чтобы завоевать доверие прекрасной собеседницы. Но раз она готова разоблачать вслух...» Значит, скорбь не подорвала ее душевных сил окончательно. Этим она напомнила мне Молли, говорит правду в лицо, несмотря ни на что. «Восхищаюсь Байроном», — кивнул я, не отпуская ее взгляд. «Элизабет была так же прекрасна, как вы. У нее был кто-то, кто мог бы посвятить ей подобные строки». «Вот она причина» по которой девушка, даже столь знатная, может выйти из дома одна. Тайное свидание с возлюбленным. Нэнси нахмурилась, и я замер. Неужели она сейчас что-то скажет? Но тут дверь в гостиную распахнулась. На пороге стоял мужчина, на вид совершенно не джентльмен. Я опустил взгляд вниз, ожидая увидеть облепленные грязью сапожищи, с которых комья земли сыплются на ковер. Сапоги и правда были, но скорее пыльные, чем грязные. Мужлан переводил мрачный взгляд с меня на барона. Наверное, он что-то доставил на кухню, а может, принес почту. Странно, что его впустили в гостиную. За спиной новоприбывшего маячил слуга постарше, возможно, дворецкий. Я мысленно отметил, Лиам так увлекся разговором, что не слышал колокольчик у ворот, И встречать нового гостя пришлось кому-то другому. И еще кое-что. Барон смотрел на этого человека так, словно уже встречал его раньше. — Детектив Шеймус Мур, полиция Дублина, — грубо сказал гость и уставился прямо на меня. — А вы кто такой?